Рагнар без последовал за ней и не раз рисковал жизнью, прикрывая ее с собой во время кровавых абордажных схваток. Снефрид была благосклонна к нему, сама перевязывала раны, но не допускала ни малейшей вольности с его стороны. Рагнар был ей еще нужен, а Снефрид взяла за правило не оставлять в живых никого из мужчин, с кем она порой утоляла нетерпение плоти. Она почивала их ядом, убивала во время сна или поступала как Сормом. Не мой великан был единственным, кого не постигла смерть. Рагнар же был слишком своеволен и непредсказуем. Снефрид вернулась в Ротомагус незадолго до прибытия Роллу. Атли встретил ее с великими почестями, устроив первую честь. Даже епископ Франкон был вынужден велеть ударить в колокола при въезде Снефрид в город. На Перу лебяжье белое сидела выше всех воинов и предводителей, однако в душе ее царил мрак из-за рыжеволосой франкской девицы. Она чувствовала себя оскорбленной, ослепительной красотой юной Эммы с ее осанкой, прирожденной властительницы. Отложив баранью кость, которую она усердно обгладывала, Снефрит наблюдала из-под опущенных ресниц, как эта девушка изящно ест, беря мясо с самыми кончиками пальцев как с аппетитом на безжадности пробует каждое блюдо, как ополаскивает руки в чаше с душистой водой, которую держит прислуживающий ей мальчик, в груди Снефрит взметнулась волна бессильной ненависти. Она решилась. Она сжалась в комок, подобрала колени, вызывая в себе тупую, разрушающую силу, после которой придется несколько суток в полном кошмаров оцепенении провести в постели, По вискам ее заструился пот, руки, державшие кубок с чистой водой, задрожали. Снефрит, не отрываясь, смотрела на воду, и та вдруг стала исходить тонким паром, подрагивать, словно должна была закипеть, и тогда, поверх золоченого края кубка, она коротко взглянула на Эмму. О, это сладкое мгновение! девушка уронила чашу с вином и схватилась за ворот задыхаясь глаза ее сначала расширились потом закатились блеснули белки и хватая воздух она стала падать на руки атли испуганно подхватившего ее я опять помешал Ботульф. он знал что следует делать зайдя сзади он что было силы рванул с за закосы и опрокинул ее на пол вместе с тяжелым креслом теперь лебяжье белое уже не шевелилось с этой секунды она была бессильна как мертвая мышь Сквозь гул в ушах она слабо различала крики, ругань, топот тяжелых сапог, словно в тумане видела, как Рагнар кинулся на Ботальфа. Ничего удивительного, стычки викингов на пирах были делом обычным. Главное, чтобы никто не понял, почему Ботальф сделал то, что сделал, а сам он держал бы язык за зубами. Она думала об этом все время, пока люди Рагнера несли ее в закрытых носилках к башне. Снефрит скрипела зубами, чтобы не завыть от нестерпимой боли в голове, Не было сил шевельнуть даже пальцем. Она с трудом заставляла себя вслушиваться в слова Рагнера. Подумать только! Старый пес из Бае так нализался, что посмел поднять руку на саму королеву. Клянусь, Рожебородом, если бы нас не разняли, я насадил бы его башку на пику, отправляясь встречать Роллу. Рожебородый бог громовержит Тор. Он склонился к ней. «Что он сделал с тобой, лебежье белая? Я боялся, что он повредил тебе спину. Ты была будто неживая». Но на третий день Снефрид уже поднялась на ноги. Взглянув на себя в зеркало, она увидела темные круги под глазами, сухие морщины в уголках рта. Слава богам, в ее светлых волосах незаметно седина. Справившись об Эмме, она узнала, что с той все в порядке. Очнулась после обморока, день промучилась мигренью и опять поет. Снефрид сжала кулаки. Выходит, она стала слабеть» если эта сила не причиняет вреда никому, кроме нее самой. Финка словно состарилась на десять лет за те короткие мгновения. И вновь она принимала ванны из молока ослиц. Рабыни растирали ее тело благовонными маслами. Вместо перин она спала на досках, покрывая лицо ломтями свежей печени убитых животных. Такая печень имела свойство разглаживать кожу. Снефрит пила теплую кровь ягнят, чтобы омолодиться» намазывала волосы смесью измельченных трав, яиц и сливок, а затем полоскала их в теплой розовой воде с уксусом, чтобы они блестели, как серебро. И когда она выехала верхом навстречу возвращающемуся из похода Роллу, никому бы и в голову не пришло, что это та бессильная, утомленная походом и измученная болью женщина, которую Рагнар Датчанин несколько дней назад доставил из Руана».